Глава семнадцатая. Надежда. «Состояние у вас удовлетворительное, но я бы еще на некоторое время продлил ваш больничный». Николай Ефремович осматривал мой многострадальный затылок. «Не могу я. Мне на работу надо. Обещаю тихо сидеть за столом и грузить детей контрольными». Мила поморгала глазками. — Молодой организм, что с вас взять? Вот ваш больничный. Заверьте в регистратуре и идите. Он отдал мне синенький листочек. — Ой, спасибо! — обрадовалась я, схватив вожделенную бумажку. — Нет, главное, за больничный спасибо, а за лечение не надо! — насмешливо проворчал врач. — Нет! — тут же исправилась я. «За все вам спасибо! Надеюсь, с вами больше не встретиться!» И только увидев вытянувшееся лицо доктора, поняла, что сказала что-то не то. «Ой, извините!» «Да ладно, я вас понял, Надежда Ивановна!» — отмахнулся он. «Действительно, со мной встречаться в неудовлетворительном состоянии не стоит!» «Ну как?» — спросила Машка, дежурившая у кабинета. Я помахала листом. «Отлично! Значит, сейчас в школу!» «Слушай, у меня два года назад такой шикарный сотряс был! Так мне только через три месяца разрешили тренировки возобновить!» Я ее не слушала, стараясь быстрее поставить печать и отправиться на работу. В регистратуре быстро шлепнули нужный оттиск, и я с облегчением выдохнула. «Все, теперь на работу!» Школа Марья пошла вместе со мной, аргументировав тем, что нужно кое-что замерить для летней реконструкции здания. «Надо так надо!» Вошла в учительскую. «Надя, ты уже на работу вышла?» Некоторые учителя удивленно переглянулись. Другие же, наоборот, обрадовались. «Ну, слава богу! Теперь снова в нормальном режиме работать будем!» Ученики тоже обрадовались, увидев меня на рабочем месте, и первые два урока мы провели очень продуктивно. Потом у меня был перерыв, и я принялась готовиться к следующему занятию. — Ты как? — в приоткрытую дверь в класс заглянула Марья. — Нормально. Я удивленно на нее посмотрела. — Ты еще здесь? «Ага, сейчас поеду, машину Тёмке отдам, а то звонила уже, плеж проел. Надо свою купить. Завтра съезжу, оформлю», — отмахнулась она. «Потом меня сюда кто-нибудь подбросит, и я тебя заберу домой. Виталик немного опоздает». «Всё-таки он тебя ко мне приставил», — нахмурилась я. «Так не доверяет?» Машка закрыла за собой дверь и подошла ко мне. «Дура ты, Надька! Он тебя боится потерять больше жизни, а ты подвох постоянно ищешь». У меня глаза защипала от таких слов. Я Витальку таким вообще никогда не видела. Для него все женщины, кроме мамы, всегда были лишь расходным материалом. А тут приезжаю и что вижу? Он с тебя пылинки сдувает. Смотрит, как на свет божий, защищает, ухаживает. «Э, ты чего? А ну, прекрати!» Забеспокоилась она, увидев мои слезы. «Он же почует, что ты плакала, и прибьет меня. Или еще хуже не даст в компании работать. Я ж тут без работы со скуки сдохну». «Я не плачу», — поспешно вытерла щеки. «Вот и не реви!» Я сейчас быстренько туда, обратно и назад съезжу. А ты не выходи из школы одна, поняла?» Пришлось кивнуть, потому что слишком уж серьезная Машка выглядела. Я никуда и не собиралась выходить отсюда до вечера. Мария еще пригрозила мне пальцем и удалилась. А я принялась думать над ее словами. «Да, Виталик действительно все для меня делал. Стал для меня всем за последний месяц так почему я сопротивляюсь ему все время? Нет, понятно, что характер такой противоречивый и гордость, от которой уже ничего не осталось, и все же где-то причина, по которой я не могу довериться ему полностью. Еще несколько минут, покопавшись в себе, поняла. Он не сказал мне ни разу, что любит. Ни разу. То есть вот тебе под ноги весь мир, идем замуж, давай детей заведем, Но ни слова о любви и чувствах. Что это? С другой стороны, отец матери уже двадцать пять лет в уши льет прекрасные слова, Но толку-то от них. Одно страдание, а не жизнь с таким мужиком. И все же хочется услышать. До конца рабочего дня все прокручивало в голове эти мысли и решила, что соглашусь на все, что Догилев мне предлагает. Я никогда не думала, что в моей жизни появится он и перекрутит все с ног на голову. Я не рассчитывала на него в своей жизни, готовясь к комфортному одиночеству, когда буду по ночам завывать в холодную подушку. Но нет, жизнь распорядилась по-своему подарив мне радость быть рядом с Виталиком. И даже если это скоро закончится, то я все равно буду гораздо счастливее, чем планировала до встречи с ним. «Ты все?» – Машка ждала меня за дверью. «Да, последний урок был. Сейчас тетради у шестого класса заберу, и можно домой», – улыбнулась ей. Я себя чувствовала неимоверно легко. Казалось, что самоанализ не прошел для меня даром и расставил все по своим местам. По крайней мере, теперь я знала, чего хочу, и примерно представляла, что буду делать. — Что-то ты какая-то спокойная слишком, — прокомментировала Маша. — Алкоголь, наркотики, никотин. — Работа, Маш, — хмыкнула я. — Работа над собой. А я бы сейчас покурила, но бросила уже пять лет как. Печально оповестила она меня. От школы до дома Догилевых было всего пять дворов, поэтому мы пошли пешком. Машины-то все равно не было. Машка активно вертела головой и задавала кучу вопросов. — А куда у вас снег увозят? — Как никуда. — А, вот в эти сугробы сгребают? А потом как? Весной тают сами? Так лужи же потом. А, вон в те канавы сбегают? Интересно, интересно. А почему эта бабулька на нас так странно смотрит? Ага, и вам здрасте, Любовь Карповна. Меня Маша зовут, Догилева. А куда вы так быстро побежали? И так далее. На улице стемнело, и мы уже были в одном дворе от дома, когда позади нас послышались быстрые шаги. Я недоуменно оглянулась и застыла на месте. Нас быстро догоняли два страшных мужика. Бородатые, оборванные, злые незнакомые. У одного в руках мелькнул топор. Маша быстро закрыла меня собой и приняла воинственную позу. «Ой, какие мальчики тут у вас ходят!» Заголосила она на всю деревню. «Прямо не знаю, как выбрать из такого разнообразия!» «Ты это... Заткнись, курва!» прохрипела один сиплым голосом. «Деньги гони! Вон как одета хорошо, значит, есть!» Я с ужасом вспомнила о том, что из ближайшей колонии избежали два криминальных элемента. Огляделась. Как зло мы стояли далеко от ближайшего фонаря, и даже из окон домов нас вряд ли кто-то увидел бы. Кричать смысла нет, так как пока до нас спасатели добегут, эти двое нас в щепки топориком порубят. А я еще от полена не отошла. Ну, че встала, деньги давай, говорю, вновь просипел мужик. Натька! позвала Марья, а? Выглянула из-за нее. «Ты, случаем, не беременная?» Спросила она. Нашла время, когда глупые вопросы задавать. «Нет». «Уверена?» Не успокоилась она. «Конечно, уверена!» Нервно огрызнулась. «Ну, ты на всякий случай ушки закрой и глазки зажмури. Рисковать не будем!» Предупредила Машка и пошла в наступление. Я даже не поняла, что произошло. Марья как-то быстро переместилась в пространстве и, изящно выгнувшись, шаркнула точеной ножкой, отчего мужик, который держал топор, упал как подкошенный. «Ты!» — завопил второй мужик и бросился на девушку. Я громко взвизнула, но, как оказалось, зря. Машка ловко увернулась и уложила его, попав ногой в ухо. Осмотрев поверженный контингент, она брезгливо обтерла сапожок о снег и вытащила из кармана телефон. «Братец, тут твою благоверную опять прибить хотели!» Даже за несколько шагов я услышала отборный мат, летящий из трубки. «Мы почти у дома. Ты ментов каких-нибудь вызови, если они у вас тут водятся!» Бобик Участкового, как машина Догелева, затормозили рядом с нами спустя пять минут. Дядь Миша выскочил из машины и склонился над лежащими в снегу мужчинами. Да бегались голубчики! Он явно узнал этих двоих. Виталик же сразу подлетел ко мне и принялся ощупывать, пытаясь что-то найти сквозь куртку. «Нет, ну как же так, а? Ну почему именно на тебя все нападают?» Не найдя видимых повреждений, он обхватил мои плечи и чуть встряхнул. «Я сейчас три микроинфаркта заработал, пока сюда ехал. Все нормально. Они могли напасть на кого-то другого». «Да наплевать мне на других!» — проорал он на всю деревню. «Я тебя люблю, дурочка! Понимаешь, тебя, а не других! Но именно ты влипаешь регулярно во все это!» «Сам дурак!» Ответила тихо и осела на утрамбованный снег, пытаясь осознать то, что только услышала. Он меня любит? Он сказал, что меня любит? Сам сказал. Без всяких вопросов в душе разворачивался вихрь, шквал нежности, который требовалось куда-то выпустить. Перед глазами замаячило испуганное лицо Догилева. Еще он что-то говорил. Поморгала, прислушалась. «Наденька, Надюш, тебе плохо? Ты подожди, я сейчас тебя в больницу!» «И я тебя...» — радостно выдавила из себя. «Что меня?» — не понял он. «Меня в больницу?» — помотала головой. «И я тебя люблю!» — пояснила. «Вот сейчас я точно решила, что Виталика Кондратья хватил. Так он глаза вытаращил, так его затрясло». «Ты что?» – переспросил он вкрадчиво. «Тебя люблю!» – повторила уже не так уверенно. «Мгм!» – он сел на снег рядом со мной. «И в ЗАГС со мной поедешь?» Я закивала. «Поеду. И замуж выйдешь?» – спросил он подозрительно. «Выйду?» – согласилась. Он как-то радостно по улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, и тут же была повалена на снег, придавлена немаленькой мужской тушкой и зацелована. «Вы тут разврату посреди деревни не предавайтесь от избытка чувств, и не холодно вам? Мороз вообще-то! Постыдились бы! Люди ходят, люди мерзнут, а вы тут скоро раздеваться начнете и детей делать!» Язвительно разглагольствовала Машка. «Еще раз здравствуйте, Любовь Карповна!» Я повернула голову и увидела быстро удаляющуюся бабульку. И чем ее Марья так запугала? Пока меня ставили на ноги, подбежала Александра Алексеевна. Видимо, увидела машины недалеко от дома. Или крики сына услышала. «Господи, что случилось?» Всплеснула она руками. «Тетя Саш, я сейчас все объясню!» Маша отвела тетю в сторону и принялась быстро рассказывать. Александра Алексеевна внимательно выслушала ее, подошла к приходящим в себя преступникам и сильно пнула одного из них по ноге. «Ироды!» — обозвала и гордо удалилась домой. Мужик тихо принялся подвывать. — Так, это, если все нормально, этих я заберу. Глядишь, звездочку заработаю, — размечтался дядя Миша. — Ну вот, вы в ЗАГС сегодня опоздали, — задумчиво сказала Машка, провожая взглядом уезжающий Бобик. — Ничего, — Виталик уткнулся носом в мою шапку и прижал меня к себе. — Надя уже согласилась, так что можно и завтра съездить. Он развернул меня и повел домой, не забыв подобрать упавшую сумку. Нать, ты какую свадьбу хочешь?» Я резко застыла и повернулась к нему. «Не знаю, я как-то не думала об этом», — призналась виновато. «То есть я тебя уже столько времени замуж зову, а ты не думала?» — нахмурился Виталик. «Так, завтра надо свадебных журналов накупить». «Ну, таких с платьями. Ресторан снять, певцов каких-нибудь организовать», — размечтался он. «Зачем?» — опешила я. «Это же дорого очень!» На меня снисходительно посмотрели и завели в дом. Уже после ужина, когда я в кабинете перебирала методички, Виталик, сидевший напротив, спросил. «Надь, как ты думаешь, сколько я зарабатываю?» Он, прищурившись, смотрел на меня. Я задумалась. «Не знаю. Много, наверное. Тысяч триста?» — предположила я. Догилев как-то странно усмехнулся. «Тебя совсем не интересуют деньги», — констатировал он. Я пожала плечами. «Зачем мне деньги? На кусок хлеба я сама заработаю» а чушь всякую покупать нет никакого желания. Мы некоторое время сидели молча, а потом Виталик вновь спросил. «Ты согласишься принимать мои подарки?» Кажется, его действительно волновал этот вопрос. «Не будешь швыряться ими в меня, когда этого?» «Я не швырялась», — попыталась протестовать. «Хорошо, не швырялась». Просто очень бурно отказывалась от них. Он встал и подошел ко мне. «Так как? Могу я дарить тебе подарки?» «Дорогие?» — опасливо переспросила. Он слишком быстро замотал головой. Я подозрительно нахмурилась. «Смотря что считать дорогим!» — он беспечно улыбнулся. «Я не люблю золото!» — предупредила. «Знаю», – кивнул он, – «и ничего не понимаю в дорогих нарядах», – напомнила. «Учту. И не люблю деликатесы, и не разбираюсь в крутых гаджетах». Я задумалась. «В весенние каникулы можно на море съездить», – предложила. Виталик тут же оживился. «Майами, Гоа, Турция на крайний случай». Тут же начал предлагать он варианты. Для свадебного путешествия вполне подойдут. Зачем? Я непонимающе на него уставилась. У меня же дом в Адлере есть. Я там уже много лет не была, правда, но дом действительно хороший. Нать, ты же можешь выбрать любую страну. Догелев тяжело вздохнул. Мы действительно можем себе это позволить. Виталь! Заупрямилась я. «Это твои деньги, и мне они не нужны. Мне ты нужен», — подсластила пилюлю. Кажется, я его совсем расстроила. Нать, это мне нужно, чтобы тебе были нужны мои деньги. Зачем я их тогда зарабатываю? Почему я не могу порадовать свою жену?» «Я еще не жена», — напомнила ему. «Передумала?» – помрачнел он. «Нет!» – быстро помотала головой. «Не передумала!» «Но, блин, вся деревня так и думает, что я с тобой из-за денег!» Я опустила голову так, чтобы волосы занавесили мое лицо. «Ну и черт с ними! Не обращай на них внимания!» Он отвел пряди от моего лица и заправил их за уши. «А давай брачный договор заключим», — предложила я почти жалобно. Зря предложила, потому что Виталик тут же заметался по кабинету. «Нет!» — почти выкрикнул он. «Совсем того!» — внезапно он остановился. «Хорошо. Хочешь, Вадлер, поедем туда». «Но никакого брачного договора, поняла?» Быстро закивала. И чего он так расстроился?»